тут я понял, что-то в моей жизни совсем не так. И решил, покончу с собой, да делу конец. Зачем жить-то? Если все неправильно, то и жить неправильно. Взял веревку, завязал, приладил ее к балке, что под самым потолком в моей комнате, подставил обшарпанный табурет, надел себе на голову петлю, стою, смотрю в грязное окно. И вдруг зачем-то ощупал карманы. Машинально, словно хотел вынуть лишние вещи. В заднем кармане брюк лежала бумажка. Это Таня записала меня на консультацию к астрологу. Хотела, чтобы я сходил к нему и все для себя выяснил. Я, понятное дело, ни в каких астрологов никогда не верил. Поэтому просто взял у Тани талончик, чтобы не обижать, сунул себе в карман и забыл. А тут смотрю, сегодняшнее число. Всего через пару часов назначена консультация. Ну, думаю, коли уж так дело повернулось, надо сходить. Хоть посмеюсь напоследок. Освободил голову от веревки, оделся, побрился, почистил зубы и двинулся по указанному в талончике адресу. Долго плутал, Искал, думал уже бросить эту затею, вернуться домой, да и повеситься, наконец. Но потом все-таки нашел офис в мрачном дворе колодца на Лиговском. Захожу. Мне говорят, «Подождите, пожалуйста, ваш астролог еще занята». Думаю, ну, дудки, пошли все куда подальше. И только хотел уже убраться ко всем чертям» как вдруг загорелась лампочка на пульте администратора. «У вас тут прямо как в поликлинике», — говорю. «А мы и есть поликлиника, только астрологическая», — отвечает регистратор. «Освободился ваш астролог. Куда вы пошли?» «Ну, ладно. Освободился, так освободился. Берите меня. Пока тепленький». В дверном проеме показалась миловидная женщина лет сорока-сорока пяти в очках. «Кто ко мне на шестнадцать часов?» «Вы?» «Пойдемте. Извините, что заставила вас ждать». «Да ладно», — бурчу в ответ. «Я и сам опоздал». «Не хотели приходить?» «Не верите», — затараторила она, пока мы шли по направлению к ее кабинету. «Это у всех так, когда в первый раз, а второго и не будет». «Меня Лариса зовут». Она напряженно уставилась на меня поверх толстых стекол своих очков. «Мне стало неприятно. Что вы на меня так смотрите? Да не верю я. И второй раз не приду. О чем вы мне сейчас расскажете? Что я проживу сто лет, так я не проживу, не хочу, потому что...» «Глупости делать человеку никто запретить не может». Она и глазом не повела, я даже смутился. «Хорошо. Называйте мне дату и место своего рождения». «А если знаете, то и время рождения, хорошо бы сказать», — скомандовала Лариса, когда мы расположились в ее кабинете. Я все назвал. Точное время моего рождения бабушка Полина, пока была жива, повторяла чуть ли не каждый день. Астролог записала мои данные на бумажке и стала вводить их в компьютер. Ее пальцы застучали по клавишам, на экране высветилась какая-то схема из кругов значков, точек и линий. Лариса уставилась в экран. Повисла неприятная пауза. Мне вдруг показалось, что меня раздели и выставили на обозрение публики.